Ему казалось, было достаточно того, что он услышал. Дальше инспектор повел расспросы совсем в другом направлении. А кто пришел за снимком? Она. Одна? Да. И сколько же вы сделали карточек одну? А почему одну? Ну, так у нас принято. Сначала мы делаем одну, как образец. Если клиенту понравится, печатаем остальные, а не понравится. Задаток пропал. Так все делают. Что она сказала, когда увидела, что он оказался в кадре? Ничего не сказала. Да я, по правде говоря, уже забыл об их ссоре. Наступило короткое молчание. Казалось, Штрекер удовлетворил свое любопытство. В голове же у Гашпарца раилось масса вопросов, и про себя он решил, что это опять-таки некая милицейская тактика. «Скажите, пожалуйста», — произнес наконец Штрекер. «интересовался ли этой фотографией кто-либо еще?» «Нет, откуда же?» «Ну, если б кто-либо зашел, у вас сохранился негатив?» «Да, мы их, известное обнимы, сохранили. Если кто-либо, естественно, не из милиции, попытается его получить или поинтересуется этим снимком, я прошу вас тотчас же сообщить мне. Вот мой номер телефона. Если меня не будет на месте, попросить передать». «Договорились? Ну, ясное дело». Они поблагодарили фотографа, вышли из ателье и рысцой понесли с Павлажской. Штекер, видимо, ощутил новый прилив сил. Совсем неожиданно он сказал, «Как теперь разыскать этого дьявола?» «Ну ничего, после обеда посмотрю картотеку». «А может быть, мне?» — начал адвокат, и тут же осекся. Штекер, словно не слыша его, размышлял вслух. «Знаешь, над чем я сейчас ломаю голову?» «Если все и впрямь так, как мы думаем, если она и впрямь валандала с этим типом с фотографией, зачем тогда они вместе встречали в аэропорту Валента? И встречали ли они его вообще?» Шагая по откосу, Гашпрац размышлял о своем разговоре со Штрекером. Пока они стояли на «Сдрени Гашпарат передохнул и, почувствовав, что сможет идти дальше, спросил, «Скажи, а вы выяснили, где она была, чем занималась в тот роковой вечер, когда ее убили? Нет. Если бы я это знал, не возился бы с уличным фотографом и не ломал бы голову, как заполучить типа в шотландском галстуке? Кто знает, может, и возился бы. Вероятно, в тот вечер она была не одна. Если бы знать, где она была, выяснили бы и с кем». И это мог оказаться именно тот, кого мы ищем. А если не он, то, во всяком случае, мы могли бы получить ценные сведения. А почему ты думаешь, что она обязательно была с кем-то? Да тут много соображений, — начал терпеливо объяснять Штрекер. Прежде всего, надо исходить из того, что Валент находился в загребе, к тому же поблизости на Гредицах. Значит, он мог ее и видеть, и слышать о ней, если бы захотел, и если бы она того хотела. А отсюда следует, поскольку они поссорились, она отправилась на встречу с кем-то в тайне от него. В кино-то тайком не сходишь. Для магазинов уже поздно, да и танцы исключены. На танцы она бы пошла на зло ему и, конечно, позаботилась бы, чтобы он об этом узнал. Точно так же она дала бы ему понять, что идет на свидание с мужчиной, если просто захотела бы позлить Валента, и у нее не было каких-нибудь более серьезных целей». — Следовательно, остается одно — тайное встрече. Штекер уставился в небо над кронами платанов, будто уже имел все права задирать голову. — Ты думаешь, она шла на встречу с этим типом с фотографией? — Это надо спросить у него. — А сперва его надо найти. А чтобы найти, надо проверить по картотеке. Штекер сплюнул. — Как завтра? — Суббота же, — напомнил Гашпроц. «Созвонимся». Гашпарат размышлял, шагая по откосу. Удастся ли ему узнать что-нибудь, что он смог бы сообщить Штрекеру, и порадуют ли его новости инспектора? Он смотрел на Саву, которая сейчас в косых лучах после полуденного солнца казалась удивительно синей, а под выкрашенным зеленой краской и железнодорожным мостом напоминала по цвету горную реку. Но это был лишь обман зрения. Возле места, где обнаружили труп белой розы, он остановился. Не мог не остановиться. Потом ускорил шаг. Во дворе никого не было. Гашпрац сразу заметил отсутствие мотоцикла. Он осторожно прошел и постучал в кухонную дверь. Не оказалось и матери звонка. Глядя на кур, которые разгуливали по двору, Гашпрац заключил, что хозяева отлучились ненадолго и кто-то из них должен скоро вернуться. Он вышел со двора. Неудержимо тянула на саву, хотелось с уседства в траве возле самой воды закурить, как в далекие студенческие годы, когда после лекции он часами просиживал на реке, наблюдая за купающимися. Одна мысль не давала ему покоя. Очень хотелось поговорить с Валентом, но он не знал, что потом скажет Штрекеру. В конце концов, пожав плечами, Гашпарат зашагал вниз по дороге мимо палисадника, сужат цветшей сиренью. Из-за заборов его провожали любопытные взгляды. Такие же встретили в корчме. Все голову повернулись в его сторону, когда он вошел. Валент сидел за тем же столом с опухшими глазами, отекшим лицом, и по-прежнему на столе перед ним стояли две бутылки пива. Находившийся возле его столика парень при виде Гашпараца махнул рукой и поспешно отошел к игравшим в карты. Валент как-то неопределенно покрутил в воздухе рукой, И было непонятно, относилось ли это к парню, или он приветствовал Гашпороца, который, подойдя к столу, придвинул стул и сел, стараясь держаться уверенно, как штрекер. Одна еще не начатая бутылка с пивом была открыта из другой пил Валент. Гашпороц молча взял бутылку, отхлебнул. Валент безучастно смотрел на него. Обтерев ладони губы, адвокат сказал, «Я пришел узнать, не передумали ли вы, в связи с чем». С тем телефонным звонком вы звонили мне вечером домой. И для этого вы пришли сюда, я же сказал, не звоню. Откуда мне знать, кому вы потребовались и зачем? Если вы адвокат, как себя называете, звонивший сказал, что это связано с ружицей. Я ничего не знаю. И Валент запрокинул голову с бутылкой. Гашпорт понял, что ничего не добьется. Главный вопрос он оставил на потом. Помолчав, немного спросил, Ружа встречала вас, когда вы приезжали из Германии? Обычно. А когда вы приехали в начале марта? Да вам, я вижу, все известно. Этот ваш милицейский не такой уж дурак. Я тогда прилетел на самолете, и она меня встречала, точно. Одна? Погодите, вы что, не сговариваетесь между собой? Об этом же и он меня спрашивал. Кто? «Да, этот ваш милицейский». Гашпаратс был поражен. Он почувствовал раздражение против Штрекера, утаившего от него свою беседу с Валентом. «Но сейчас для раздражения не было времени. Она вас встречала одна?» «Конечно, с кем же еще?» Гашпаратс разочарованно замолчал. В кармане лежала фотография. Он ощущал ее. Однако не смел вынуть, ибо со Штрекером они условились не говорить о фотографии Валенту Горжаничу, поскольку тот был под самым серьезным подозрением.